Инга. Звонок в дверь заставил Ингу оторваться от книги и отложить в сторону электронную читалку. Она посмотрела в глазок, увидела какого-то мужчину, но из-за кривизны линзы не смогла понять, знаком он ей или нет. «Наверное, кто-то из соседей», — подумала Инга. «Если бы пришел с улицы, позвонил бы в домофон». Артём имел неосторожность рассказать кому-то из жильцов, как его подруга ловко справляется с разными телесными недугами, и с тех пор то одни соседи, то другие периодически являлись с просьбами о помощи. Слушаю вас, громко проговорила она, не открывая дверь. Прошу прощения, послышался приятный голос, Я ищу Максима Шишацкого. Здесь такой не живет. Я знаю. Он раньше жил здесь, потом продал квартиру Артёму Шубину. Я подумал, может, Артём знает, где мне найти Шишацкого. «Минутку подождите», — сказала Инга уже мягче. «Я поищу договор купли-продажи. Там, наверное, есть какой-то адрес. Извините, что не открываю, я не одета». «Конечно, я подожду». «Значит, не сосед, а пришёл с улицы». Наверное, попал в подъезд, когда кто-то заходил или выходил. Так часто бывает. Она вернулась в комнату, выдвинула сперва один ящик рабочего стола Артема, потом другой, третий. Вот он договор. Лежит в прозрачном пластиковом конверте с кнопочкой. Инга вытащила документ, посмотрела данные продавца. Шишацкий Максим Валерьевич. Все верно. Паспортные данные... Адрес по прописке. Бывший владелец продавал не единственное свое жилье. Прописан он был, как выяснилось, в Подмосковье. В этом же конверте нашелся и листок с заголовком контакты Максима. Номер телефона и адрес электронной почты. Инга взяла записку и снова направилась к входной двери, по пути глянув на себя в зеркало. М-да. Спутанные волосы, бледное и немного отечное лицо халат поверх пижамы. Ну, в конце концов, она болеет. И она у себя дома. Кому какое дело? Решительно открыла дверь и увидела перед собой красивого мужчину лет 35, пяти, стройного, с хорошей стрижкой и в дымчатых очках. Мужчина улыбался приветливо, чуть виновато и невероятно обаятельно. — Вот черт! — выругала Синга про себя. — Выгляжу, как неизвестно что. Еще женщина себя считая чучело. «Вот», — она протянула мужчине записку, — «снимите на телефон, это то, что вам нужно?» Он пробежал глазами по цифрам и буквам, кивнул обрадованно. «Спасибо вам огромное! Вы меня так выручили! Мне Максим срочно нужен, но я давно с ним не общался и теперь никак не найду». Мы в последний раз виделись, как раз когда он Артему квартиру продавал. Макс попросил, чтобы я его подстраховал с ячейкой. Ну, там нал большой, мало ли что. Потом у меня телефон украли, еле-еле половину контактов восстановил. Вот и получилось, что прежний адрес я знаю, имя покупателя помню, а с Максом связаться не могу». «Понимаю». Ответно улыбнул Синга, глядя, как красавец в дымчатых очках достает телефон и фотографирует записку. «Еще раз прошу прощения, что пришлось вас побеспокоить. Вы, наверное, спали. Я вас разбудил. В ночную смену работали», — спросил он голосом, исполненным пониманием и сочувствием. «Просто болею. загриповало немножко». Взгляд мужчины стал более внимательным. Его глаза будто ощупывали ее лицо и скрытую теплым халатом фигуру. Да нет, похоже не немножко, задумчиво проговорил он. Выглядите вы так, словно у вас сначала была высокая температура, а теперь жуткая слабость. Еле ноги таскаете. Какой день? Третий? Четвертый? Четвертый, признала Синга. А вы специалист, однако, врач? «Если бы», — усмехнулся незнакомец. «В детстве мечтал, но не срослись отношения с химией. Пришлось переквалифицироваться в управдома. Но у меня сестренка с ослабленным иммунитетом. Цепляет любой вирус, какой гуляет по Москве. Минимум четыре раза в год тяжело болеет, так что по гриппам я действительно крупный спец. Могу на глазок определить, какой день болезни и как она протекает. Кстати, сестра тоже сейчас лежит с гриппом. «Осенне-зимняя эпидемия. У вас температура сколько времени держалась?» «Высокая, часов 10-12. Я её сбила до субфебрильной, ходил с ней пару дней, а теперь вообще не выше 35». Инга рассмеялась. «Остываю уже. И сил нет, тут вы правы». «А чем сбивали? Парацетамолом?» Она не заметила, как втянулась в разговор о симптомах и препаратах, и через какое-то время поймала себя на том, что... Ой, боже мой, кажется, она флиртует. Прям вот так, не причёсанная, не накрашенная в пижаме и халате. Ну, то есть ничего такого она не делает. Глазки не строит, губки не надувает, плечиком не поводит. Всего лишь привычно, автоматически отмечает в собеседнике признаки мужской заинтересованности а признаки эти становились с каждой секундой все более явными. «Красивый», — подумала Инга, — «обаятельный, хорошая речь, хорошая улыбка, сладкая конфетка. У таких обычно бывает ужасный характер, они залюбленные, залюблены, и захвалены, и не знающие отказов. Лет десять назад я бы на такого точно сразу запала. Теперь нет, теперь я битая, мне бы что попроще, понадежнее, без изысков и вывертов». Она сделала шаг от порога назад, в прихожую, давая понять, что собирается закрыть дверь. Незнакомец еще раз извинился, поблагодарил и распрощался. Возвращаясь в комнату, Инга снова взглянула на себя в зеркало. То, что она увидела, было намного хуже, чем несколько минут назад. Бледность превратилась в синюшность, тени под глазами стали заметнее, лоб покрыт спариной. И всего-то. Постоял немного, перекинулась парой фраз с красивым, обаятельным мужчиной. Получила удовольствие. А результат просто устрашающий. Инга снова улеглась на диван, попыталась считать, Но минут через пятнадцать почувствовала, что ей не лежится. Начала ходить по квартире, что-то прибирать, быстро устала. Посидела в кресле. Снова полежала. Все не то. Тело тосковало по движению, по работе, по тренировкам у деревьев. Когда же закончится этот период разбитости и слабости? Она решила позвонить Артему, чтобы хоть на несколько минут создать для себя ощущение какой-то активности, а не пустого сидения в кресле. «Извини», — начала она с места в карьер, «Хочу попросить прощения за то, что порылась в твоих ящиках». «Да». В его голосе Инга не уловила ни грамма, ни удовольствия. Только ирония и легкое любопытство. «Э, что ж ты там нашла? Оружие, наркотики и порнографию?» «Тёма, я серьезно. Какой-то мужчина искал Максима, бывшего владельца твоей квартиры. Я хотела помочь, поискала договор купли-продажи и нашла записку с контактами». «Я понимаю, что поступило глупо и так делать нельзя, но я из-за гриппа плохо соображаю. Ты не сердишься?» «А он действительно искал Максима?» «Теперь Артём заговорил с нескрываемым беспокойством. Больше он ничего не хотел?» «Да нет, сфотографировал ту записку на телефон и ушел. «И ничего тебе не предлагал? Никаких услуг? Ничего бесплатного или по акции?» «Да нет же!» «И ни о чем не спрашивал?» «Ну, о чем, например?» «Но не рассказывать же Артёму, что незнакомец спрашивал её про температуру и парацетамол. Глупо как-то, хотя во время разговора всё это казалось таким милым и вовсе не глупым. Ну, например, о том, кто ещё проживает в квартире, какой у нас интернет-провайдер, картами каких банков мы пользуемся». «Нет-нет», — заверил его Инга, — «ничего такого». Только про Максима Шишацкого спросил и ушел. Но хотя бы представился? Нет. И моего имени не спросил. Тебя интересует, познакомилась ли я с ним? Вот поди пойми, что это? Патологическая ревность? Патологическое стремление к тотальному контролю? Или искреннее беспокойство за ее безопасность? Артём расхохотался. Это тоже. Я же не хочу, чтобы мою красавицу прямо из дома увел какой-то проходимец. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — соврала Инга. «На самом деле ничего не лучше. Точно так же, как было и вчера, и сегодня утром. Но и так не хотелось найти жаловаться. Конечно, приятно, когда о тебе заботятся, но неприятно чувствовать, что превращаешься в обузу». «Я приеду около семи половины восьмого». Привезу тебе поесть и сразу уеду. У Фадеева вечером встречи он велел присутствовать. Что тебе купить? Чего тебе хочется?» Ей не хотелось ничего, кроме сочного и кисло-сладкого. Апельсины, грейпфруты, лимоны с медом, Можно даже помело, хотя он обычно суховат. Или мандарины, если не очень сладкие. «Понял. До вечера. Целую». Инга положила телефон на стол и неожиданно заплакала. Тихонько, без рыданий и всхлипов, бессильно и безнадежно. Зачем она позвонила? Для чего? Она чувствовала себя виноватой, вот и позвонила. Артём очень бережно относился к чужому личному пространству и, что вполне логично, ждал такого же отношения к своим границам. Ей подобная щепетильность казалась чудачеством. У нее никогда не имелось своего угла. Всю жизнь Ингагес жила либо со своей семьей в небольшой квартирке, либо у кого-то, где не чувствовала себя хозяйкой. У нее не было того, что называют личным пространством. Она не привыкла оберегать его и контролировать. Психологические границы она выстраивала достаточно четко, а вот вечные не представилось ни повода ни возможности. Ее не задевало, когда трогали или брали ее вещи без спроса. Для нее это выглядело нормальным, лишь бы не сломали и не испортили. Артем устроен иначе, и Инга всегда об этом помнила. У Артема с детства была своя отдельная комната, потом родители помогали ему снимать жилье, а потом он заработал достаточно денег, чтобы купить собственную квартиру. «А Инга? Будет ли у нее когда-нибудь место, которое она с полным правом сможет называть своим? Хватит ли у нее сил заработать сначала на кабинет, а потом и на квартиру? Она так устала». «Что со мной?» — думала она, отирая рукавом халата беспрерывно льющиеся слезы. «Я же никогда не плачу и никогда не отчаиваюсь». Злюсь, да, бывает и раздражаюсь, и гневаюсь, и расстраиваюсь, но чтобы вот так плакать без видимой причины, наверное, грипп виноват.